открыто признал Дальвис. Но не только сам Канарис и его ближайшие помощники работали на противник. Этим занимались почти все поголовно абверовские резиденты, как в Германии, так и на оккупированных территориях. Ярким примером тут может служить Пауль Тюммель, резидент Абвера в Австрии, Чехословакии и на Балканах. Член нацистской партии, награжденный золотым партийным значком, Тюммель, стал бороться против нацизма еще до войны. Передавая ценнейшую информацию еще Чехословацкой секретной службе полковника Моровца, а затем англичанам. В оккупированной немцами Праге, словно на минном поле, обосновалось отделение в Чехословакии, которым руководил Тюммель. Именно из резиденции Абвера в Лондон заблаговременно передавалась вся информация о многочисленных крутых поворотах, и неожиданных зигзагах политики Гитлера. Не терял тюмель связи и с чехословацкой разведкой, перешедшей на нелегальное положение. Гестапо тщетно пыталось разгадать, кто же так полный и достоверно информирует Лондон. Это головная боль фюрера и всех нас. «Агент засел у сейфа с важнейшими секретами Рейха», — сказал однажды Гейдрих. Но удачливый Тюмель продолжал действовать, ловко сбивая гестаповцев со следа и передавая информацию через каналы бывшей чехословацкой разведки. Известно, что чехословацкий президент Беннеш ознакомил Черчилля с сообщением Тюмеля о сверхсекретном плане Барбароса. Сам Тюмель установил контакт с Советским генконсульством в Праге, информировав его о планах Гитлера. Диапазон его сведений был необычайно широк. События на Ближнем Востоке, в Италии, в Испании, в Северной Африке, в СССР и во многих других местах. Гестаповские досье пухли от материалов и разработок на Франту, Рене, Еву, как именовался Тюмель в шифровках из Лондона. Действия протекали по канонам самого остросюжетного боевика. С засадами, перестрелками, погонями. Гибли связные Тюмеля, и кольцо вокруг него смыкалось. Однако арестовать его удалось только после разгрома штаб-квартиры Абвера в Берлине 27 апреля 1945 года полковник Пауль Тюмель был расстрелян. Мы так надолго отвлекли внимание читателя этими подробностями, чтобы показать, что гитлеровская формула или, скорее, мечта, выразившаяся в лозунге «один народ, один рейх, один фюрер», была очень далека от воплощения в жизнь. Можно сказать больше, эта формула была так же фантастична, как и советская, о единстве партии и народа, столь романтической и эмоциональной натуры. Каким был Адольф Гитлер, умеющий внушать массам свои самые неординарные идеи, сами первыми попадает под гипноз собственного внушения и отрывается от реальности, что смертельно опасно даже для обычного человека, не говоря уже о главе государства. Оглушенный крика Михаил Гитлер, Гитлер поздно сообразил, что кричит это отнюдь не вся нация, а ее меньшая часть. В то время как остальные, находясь в различной степени оппозиции к режиму, от прямой измены, как адмирал Канарис, создавший совершенно нелепую ситуацию, когда одна ветвь государственной разведки все свое время тратила на борьбу с другой, до знаменитого профессора Гейзенберга, видевшего прямой путь к атомному оружию, но не пожелавшего по нему идти, введя всю германскую атомную программу в непроходимые дебри, оторванных от теории экспериментов, сделали все возможное, чтобы этот режим не просуществовал более 12 лет. Сталин, имеется в виду предвоенный Сталин, был гораздо практичнее Гитлера, Крики «Да здравствует великий Сталин!» меньше всего оглушали его самого. Он не верил, подобно Гитлеру, ни в чью преданность.